Глава 11 Лексиан Эльсавиан. Савиан. Я чувствовал, что мои зрачки стали вертикальными. Дракон почему-то молча пытался занять место в первом ряду. Странная она. Магии в ней нет. Кинжал схватила, так я просто обмер. Думал, что всё, потеряли попаданку. А тут целует и хоть бы что. Тихо ворчал в голове дракон. Она в щёку поцеловала, мысленно ответил ему. Нас и раньше целовали в щёку и в испуге отпрыгивали. А давай поцелуем её в губы. Нет, затащим в сокровищницу, подарим ей кристаллов в мешок и... Так, остановись. Чего это я должен останавливаться? Я хочу драконят, желательно пяток, шипел дракон. Если ты не хочешь, то я сам её украду. Я, облокотившись на косяк, смотрел на улыбающуюся Марину и понимал, что солидарен с драконом. Она заинтересовала меня, и очень. Я, как любой мужчина, хотел тепла, любви и близости, только давно заморозил мысль быть счастливым. Дракон — отражение моих желаний, чувств и внутренней силы, так что могу признаться самому себе, что не просто заинтересовался этой девушкой без магии, но у меня проснулось желание поцеловать её в губы, обнять, распустить волосы. И именно в этот момент... Словно услышав меня, Марина сняла с головы пушистую шапку. «Госпожа, у вас прекрасный выбор. Мне ищу вон ту тёрку». Она чуть наклонилась вперёд. Смешная верхняя одежда, которую она назвала «пуховик», обтянула её талию и попу. «Украду», — шептал дракон, требуя и себе частичку счастья. Я сделал шаг вперёд, ещё один, и подошёл практически вплотную к девушке. «Госпожа, добавьте всего, что может не хватить на совершенно пустой кухне», обратился к хозяйке магазина. Её губы растянулись в улыбке. Она поклонилась и тут же отвернулась набирать кастрюльки, тарелки, громко гремя. Марина смущенно посмотрела на меня, будто не я, а она предложила скупить весь магазин. Моя рука медленно поднялась и легла на девичью спину, а потом соскользнула на талию. Я скосил глаза и понял, что мне лишь показалось, что я её касаюсь. Ладонь проходила в миллиметре от одежды. «У вас зрачки стали тёмными и вытянулись», — Марина поднялась на цыпочки и доверительно, будто рассказывая секрет, прошептала на ухо. На мгновение перевела взгляд на занятую хозяйку и обратно на меня. «Такое бывает, когда дракону становится любопытно». Я наклонил голову и в ответ прошептал девушке на ухо. Её волосы приятно касались моего лица. «Он хочет выбрать кастрюлю или нож?» Её глаза так мило расширились в удивлении, что я засмеялся. «О, да, именно их он и хочет. Хозяйка, добавьте ещё вон тот разноцветный чайник в виде дракона». Взяв себя в руки, отстранился от наивной попаданки. «Что я делаю?» Соблазнить симпатичную постоялицу замка не составит труда. Возможно, она выдержит поцелуй и...» И я головой. «А что потом? Да, я удовлетворю свои потребности в тепле, ласке и, возможно, драконятах. А дальше? Привычка, скука. Она же возненавидит меня. Жить вдали от людей, в заснеженной пустыне, в старом замке, с нелюбимым, но богатым драконом?» «Господин Алексиан...» Девушка обеспокоенно посмотрела на меня, взяв за руку. «У вас опять приступ?» «Чего?» — опешил я. «Сейчас покажу вам редкую вязаную скатерть. Моя матушка её связала, да только я ещё не успела выставить её на продажу». Хозяйка разошлась не на шутку. Гора посуды угрожающе росла ввысь. Женщина вышла из зала в подсобку. «Барон сказал, что у вас так бывает. Ледяная магия берёт верх, и вы мрачнеете, как сейчас, уходите в себя. Только никого не морозьте в гневе». Она улыбнулась и сжала мою руку сильнее. «Есть одно лекарство». Дракон зашевелился и пододвинул меня. «Зрачки вертикальные», — восхищенно прошептала девушка, и нам с драконом понравилась её неподдельная эмоция. «Какое лекарство? Огонь?» «Да», — выдохнул я. «Маленький огонь души. А если проще...» то девичий поцелуй в щёку приведёт меня в чувство, и я не натворю бед». Она внимательно посмотрела на меня, встала на носочки, притронулась своими ладошками к моему лицу и тут же поцеловала в одну щёку, а за ней и в другую. «Вам легче?» «Почти отпустила», — шепнул я и сам поцеловал её в щёку. «Как только почувствуете, что ледяная магия переполняет вас, сразу бегите ко мне на кухню». Она поцеловала меня ещё раз и почему-то огорчилась. Зрачки не меняются на обычные. «Уйди», — мысленно рыкнул дракону, и тот послушался. А сейчас я чувствую, как магия успокаивается, дышать легче. «Вот, посмотрите на неё!» Перед нашими глазами раскинулось тончайшего плетения паутинка. «Купите, господин Лексиан, для вашего замка эта красота необходима!» Тонкие, изящные пальцы притронулись к скатерти. «Ради тебя, Марина, хоть весь магазин!» Но, взяв себя в руки, произнёс. «Сколько с нас?» «Я сказал, с нас, а не с меня?» «Только не увлекаться, только не привыкать, Алексиан! Ей домой уходить, нельзя девушке сломать жизнь!» Имбирь, корица, гвоздика. Я радовалась, словно ребёнок. В лавке пряностей продавались обычные травы, приправы, орехи. Наши миры были очень похожи по быту. «Ещё, пожалуйста, вот эти орешки», — уверенно указала на грецкие. «Госпожа знает толк в приправах», — похвалил немолодой торговец, пододвигая ко мне пакетик с корицей. «Сколько вам орехов? Их ещё летом доставили из столицы. Они произрастают на юге страны, да только мало кто их покупает у нас». «Может, возьмёте весь мешочек?» Я задумалась. Мне нужно было грамм 200-300 орехов на печенье и салат. А что, если они очень дорогие, раз не покупают? «Возьмём весь, взвешивайте». В разговор вмешался Алексиан. «Госпожа Марина, что у вас там ещё в списке?» Я развернула листок. «Сахар, сахарная пудра, крупы, мука, изюм». «Госпожа, изюм у меня продаётся». «Вам белый или чёрный?» Продавец скрылся за дверью подсобного помещения. «Господин Алексиан, если орехи не покупают, то они должно быть очень дорогие. Давайте возьмём горсть только на печенье, а салат другой придумаю». «Марина», — хмыкнул хозяин замка, «я настолько богат и так давно не тратил деньги, что могу позволить себе самый красивый и воздушный новогодний праздник. Я жду чудес». «Покупай всё, что твоей кулинарной душе угодно».